Неразгаданные загадки сфинкса В Египте находится самая грандиозная скульптура из всех когда-либо созданных человеком. Это сфинкс – лев с человеческой головой. Статуя имеет размеры – 72 метра в длину, 11,5 метров в плечах и достигает 20 метров в высоту – Многие столетия он возлежит на высоком пьедестале перед пирамидой Хефрена, обращая свой задумчивый взгляд на восток вдоль тридцатой параллели. В XIII веке абдул Латиф, врач, философ, путешественник, писал «Его лицо, сфинкса, прекрасно, а рот несет печать изящества». Огромная статуя вырублена из известнякового монолита, который образует скальное основание плато Гизе. На его лице застыла загадочная полуулыбка. Почему древние скульпторы выбрали именно это место? Откуда взялся образ, высеченный из скалы? И самая главная загадка, какую тайну хранит сфинкс? Одна из главных тайн — загадочное молчание, окружающее эту статую. В древних папирусах есть упоминания о строителях пирамид, и даже приводятся сведения о количестве лука и чеснока, съеденного рабами при их постройке. Но не обнаружено ни одного упоминания о сфинксе. Только через 400 лет после Хеврена вдруг становятся известными Иерографические тексты, в которых великий сфинкс назван «Шепес-анг», что в переводе означает «живой образ». К сожалению, логического объяснения этому феномену наука так и не нашла. Чуть позже жители Египта стали отождествлять сфинкса с богом Хармахисом. Тогда же зародилась легенда, рассказывающая, что огромный хищник никогда не спит, охраняя покои пирамид. Ночью он может видеть лучше, чем днем, потому что ему помогает сам космос. Другой древний миф повествует о том, что сфинкс должен следить за восходом Солнца, вращением планет и Сириусом. В обмен на это ему нужно приносить жертву. В эпоху нового царства, примерно в 1500 году до нашей эры постепенно начинает зарождаться совершенно новый культ сфинкса. Фигуры льва с головой человека начали производить массово, но гораздо меньших размеров. Появляется целая аллея сфинксов. К этому же времени относятся и появление в греческих сказаниях, сказках и легендах упоминаний о льве с головой мужчины, который бродил по дорогам недалеко от Парнаса и съедал всех, кто встречался на его пути. Если жертв было мало, он подходил к городским боротам и громогласным рыкам требовал новой дани. Постепенно он стал ассоциироваться и с другими легендарными чудовищами – ларнейской гидрой, цербером. Хотя позднее сфинск превратился в крылатое чудовище с головой женщины, назывался Сфинга. Она жила неподалеку от Фиф и убивала каждого, кто не мог отгадать ее загадку — кто ходит по утрам на четырех ногах, в полдень на двух, а вечером на трех. Человек в младенчестве, зрелом возрасте и старости. Победить ее смог только Эдип. Он отгадал загадку и стал царем Фив, как предсказывали олимпийские боги. С досады Сфинга бросилась со скалы и разбилась. Таким предстает Сфинкс в легендах и мифах. Если обратиться к запискам Геродота о Египте 445 года до нашей эры то мы не найдем в них ни единого слова о сфинксе. До Геродота в Египте побывал Гекатей Милецкий, а после него Гекатий Абдерский, а также знаменитый географ, историк и путешественник Страбон, но они не заметили статую сфинкса, хотя в древнегреческих мифах Того времени. Этот образ уже существовал. Почему о такой огромной статуе не упоминает ни один из путешественников? Ответ на этот вопрос можно найти в труде римского натуралиста Плиния Старшего «Естественная история». В одной из глав он рассказывает, что в его время сфинкса в очередной раз очистили от песков, нанесенных западной части пустыни. Можно сделать вывод, ни Геродот, ни Страбон, ни другие путешественники не могли увидеть сфинкса из-за толстого слоя песка. Эту же версию подтверждают и старые мифы, распространенные вначале среди египтян, а позднее среди арабов. В них рассказывается о том, что сфинкс — это живое существо, полубог, который следит за порядком. Когда ему что-либо не нравится в поведении людей, раздоры, войны, он спрыгивает с пьедестала, уходит ночью в ливийскую пустыню и там зарывается глубоко в песок. Выше сказанное подтверждают современные исследования ученых. Огромная статуя время от времени действительно покрывается песком выше головы и в наши дни. В конце XX века была найдена стелла, текст, который составлялся в XV веке до нашей эры при правлении Тутмоса IV. Иероглифы сообщают, что фараону было знамение во сне. Если он очистит свинкса от песка, то его царство не будет благополучным. Для того, чтобы пророчество осуществилось, скульптуру откапывали почти целый год. На основании этих фактов и явлений ученые пришли к выводу, что сфинкс был возведен намного раньше, чем это предполагалось ранее. О времени создания статуи существуют различные точки зрения, и египтологи до сих пор так и не пришли к единому мнению. Елена Блаватская и Рерихи считают, что сфинкс был создан атлантами 200 тысяч лет тому назад. Хорхе Леврага, один из известных философов, считает, что потомки Атлантов воздвигли великую пирамиду, а через тысячелетие Большого Сфинкса. По данным Сыченого, Сфинксы начали строить 42,2 тысячи лет до нашей эры и закончить через 1200 лет. Американский ясновидящий Эдвард Кейси утверждал, что пирамиды Хеопса и Сфинкс были построены между 10490 и 10390 годами до нашей эры. Многие ученые считают, что водная эрозия, которая разрушила известняковые основания Сфинкса, может быть точным указанием на дату создания этой гигантской скульптуры. Роберт Шох, профессор геологии Бостонского университета, полагает, что время создания Сфинкса лежит между семию тысячами и пятию тысячами лет до нашей эры, потому как именно в этот период над Египтом шли проливные дожди, которые могли вызвать эрозию. Джон Уэст выдвигает версию, что основная эрозия произошла в более ранний дождливый период до десятого тысячелетия до нашей эры. Некоторые ученые пытаются рассчитать время строительства сфинкса по Библии, считая, что эрозию мог вызвать потоп. Основываясь на описании погоды, которая стояла в Египте «Сон фараона», разгаданный Иосифом, можно предположить, что сфинкс был построен около 2820-2620 года до нашей эры. Эту версию подтверждает арабская легенда, согласно которой пирамиды были построены для спасения египтян от всемирного потопа. А сфинкс был сооружен для того, чтобы заблаговременно предупреждать людей о возможности катастрофы. Именно поэтому взгляд сфинкса всегда насторожен а его третий глаз направлен в космос. Другие ученые отделяют время создания сфинкса от времени строительства комплекса пирамид, но против этого свидетельствуют древние весьма устойчивые предания у разных народов – халдеев, греков, римлян, арабов. Эти легенды рассказывают, что под землей был устроен тайник и прорыт, Туннель, по которому жрецы проходили от Великой Пирамиды к сфинксу. Остаются загадкой, чье же лицо послужило моделью для создания сфинкса. В научных кругах распространена версия о том, что сфинкс это изображение фараона Хефрена, Хафра.